Диана Уинн Джонс. Ходячий замок. Глава 17, в которой Ходячий замок переезжает. Приятного прослушивания. Он взялся за дело так рясно, словно только что неделю отдыхал. Если бы Софи своими глазами не наблюдала только что страшного магического поединка, она бы ни почём не поверила, что Хоул прошёл через такое испытание. Хоу с Майклом носились по замку, перекликивая и сообщая друг другу результаты каких-то замеров, и чертя мелом и углем таинственные знаки на стенах в тех местах, куда раньше привинтили металлические скобы. Судя по всему, им нужно было переместить все углы, в том числе и во дворе. Уголок Софи под лестницей и заковыристая выемка в потолке в ванной доставили ему ему хлопот. Софи и Человека-пса постоянно отпихивали в сторону и переставляли с места на место, а потом и вовсе оттертили к стене, чтобы Майкл мог на просторе поползть по полу и нарисовать там пентаграммы в круге. Покончив с этим, Майкл поднялся и стряхнул с колен мел, когда в комнату ворвался холл. Его черный костюм был весь в белых пятнах и звездке. Софи и Человека-пса снова оттерли в сторону. И теперь уже Хоул стал ползать по полусам, рисуя какие-то значки внутри и снаружи пентаграммы. Софи с человеком, псом пошли и сели на лестницу. Человека пса прямо трясло. Такой магии он явно не добрял. Хоул с Майклом выбежали во двор. Хоул также ринулся и обратно. "Софи!" зарал он. "Быстро! Ну что, мы торговаться что ли будем? А, цветами торговать?" ответила она. снова вспомнив миссис Ферфакс. Отлично. Сказал Холл и метнулся к двери с кисточкой и ведёрком краски. Он окунул кисточку в ведёрко и аккуратно закрасил синюю метку жёлтым, и снова окинул кисточку. На этот раз краска оказалась лиловой. Он замазал ею зелёную метку, и в третий раз кисточка была уже оранжевая, и Холл закрасил ей красную метку. Чёрную метку он не трогал. Он повернул, и случайно заехало ведёрко длинным рукавом. Да там же, трыжа. Выругался он, вытаскивая рукав. Длинный его хвост сверкал всеми цветами радуги. Холод тряхнул рукава и снова стал чёрный. "А который это уже костюм-то на самом деле?" спросила небрежно Софи. "Не помню. Не лезьте, пожалуйста. Сейчас самое трудное начнётся". Холл кинулся к столу и поставил на него ведерко. Он схватил с полки пузырек какого-то порошка. «Майкл! Где серебряный совок, а?» Майкл примчался со двора с огромной, сверкающей лопатой. Черенок у нее был деревянный, но лезвие на вид было действительно серебряное. «С дороги!» – крикнул он. Холл пристроил совок на колено, чтобы написать им какие-то буквы на лезвии и на черенке. Он посыпал его красным порошком из пузырька, а потом аккуратно разложил по щепотке красного порошка на каждый лучик звезды и остаток высыпал в центр. "Отойди, Майкл", велел он. "Всё. Отойдите все. Ну что, Кальцифер, готов?" Кальцифер длинной нитью голубого пламени вылез из подполений. "Насколько возможно!" проскулил он. "А ведь я не умереть могу от этого." «Взгляни на дело немного с другой стороны», — посоветовал Хоул. «Умереть от этого могу, в общем-то, и я. Давай, держись. Раз, два, три!» Он цунул совок в очаг неспешно, но очень уверенно, держа его вровень прям с полом. На секунду он легонько тряс его, чтобы подпихнуть под кальциферы, а потом еще более мягко и уверенно поднял совок. Было заметно, как Майкл затаивал дыхание. «Получилось!» — произнес Хоул. Полени развалились. Они больше уже не горели, и Хоул поднялся на ноги и развернулся, держа кальциферы на совке. Комната наполнилась дыбом. Человек-пес выл и трясся вовсю, а Хоул кашлял. Ему было трудновато удерживать совок ровно. У Софии заслезились даже глаза, ведь видно стало плохо, однако, судя по всему, у ног кольцефера, как он ей говорил, действительно не было. Он стоял на длинной, треугольной, голубовато-лиловой гнездившейся где-то непонятно чёрной комочечке. Спереди комок был очень даже сильно расщеплён, из-за чего на первый взгляд казалось, будто бы кольцефер стоит на коленях, согнув свои маленькие крошечные лапки. Но когда комончик неловко покачнулся, Софи сразу увидела, что лапок никаких и не было, потому что он был снизу закруглённый. Кальциферу было ужасно неуютно и страшно, оранжевые глаза выпучились от ужаса, и он лихорадочно выпускал в разные стороны тоненькие язычки и ручки, безуспешно пытаясь ухватиться за бортики Совка. — Я скоро, — задыхаясь сказал Холл, стараясь его утешить. но тут ему пришлось сжать свои губы и на миг приостановиться, сдерживая кашель. Савок качнулся, Кальцифер окончательно перепугался. Хоул справился с собой, он сделал длинный осторожный шаг и ступил сначала в круг, потом в самый в центр пинтограммы, и там, держа Савок ровно, он медленно повернулся, сделав полный оборот, и Кальцифер повернулся вместе с ним, став бледно-голубым и таращився от страха. Ощущение у него было такое, словно вместе с ним повернулась и вся комната. Человек-пес прижался к Софии. Майкл чуть пошатнулся, все еще колыхалось и кружилось, а когда Хоул снова сделал два осторожных шага и вышел с пентаграммы и из круга. Он встал на колени у очага и невероятно бережно сгрузил кальтифера обратно в очаг и подложил поленье поближе к нему. Зелёные языки пламени на макушке кальцифера затрепетали. Холапёрся совок и закашлялся. Комната дрогнула. Я с криком гляде ни по кодым не осел, Софи в Софи возумление созерцало знакомые очертания гостиной своего родного дома. Она узнала его, хотя пол был совершенно гол, а на стенах не осталось ни одной картины. Замковая комната юрзала, устраиваясь поудобнее там, Раз потянет, здесь подпихнет, опуская потолок до высоты своего собственного с черными балками, пока обе комнаты не слились воедино. Причем замковая, кстати, помедила, став разве что чуточку выше и квадратнее, чем раньше. — Ну что, Кальцифер, получилось? — покашлял Хоу. — Да вроде да, — ответил Кальцифер, вздымаясь к самой трубе. лучика. Хоун поднялся на ноги, тяжело опираясь на совок, и открыл дверь, повернув ручку вниз жёлтым. Снаружи оказалась улочка в маркет-чиппинге, в которую Софи знала всю свою жизнь. Старые знакомые прогуливались перед ужином, как делают летом очень многие. Хоул кивнул кальциферу, закрыл дверь и повернул ручку вниз оранжевым, а потом снова открыл дверь. Теперь прямо от порога шла просторная, просторная, травяная аллея, окружённая кучками деревьев, как нельзя более живописной, залитой косыми лучами низкого солнца. Вдали вытелась роскошная каменная арка со статуями. А это где? удивился Хол. Да так, пустый сейчас обмяк на краю долины. Начал почему-то оправдываться Кальтефер. Ну ты же верил мне по доскатьям, а «Обичный дворик!» «По-моему, очень даже ничего!» «Да, не сомневаюсь», — отозвался Холл. «Надеюсь, владельца возражать не будут». Он снова закрыл дверь и открыл ее, повернув ручку вниз лиловом. «Теперь ходячий замок», — сказал он. Снаружи были сумерки, в комнату ворвался теплый вечер, напоенный всевозможными ароматами. Софи увидела, как мило плывут большие-большие груды тёмных листьев, а между ними поглядывают крупные лиловые цветы. Листья медленно исчезали. На их месте возникали заросли мерцавших в темноте бледных лилий, а вдали виднелся отсвет заката на воде. Ароматы были такие чарующие, что Софи, опомнилась, уже была только на пороге. Не, Софи, до завтра, пожалуйста. Не сутит до свой очень длинный нос, сказал Хол и резко захлопнул дверь. Это у самих болот. Ладно, молодец, а теперь отлично. Как заказывали, симпатичный домик и много цветов. Он отвернулся бок и отправился в постель. Судя по всему, он действительно очень не очень устал. Ведь ни вопли, ни стенаний, ни даже кашля слышно не было. София и Майкл тоже очень устали. Майкл плюхнулся в кресло и так и остался там, поглаживая человека-пса и пялись в пространство. София взгромоздилась на табурет. Ей было очень странно, ведь они переехали. Все вроде бы как раньше, но не совсем так. Было странно. И почему Бродячий замок стоит теперь на самом краю болот? Может, это проклятие тянет Хоула к ведьме? или Холл в своем увиливательстве зашел так далеко, что вывернулся даже наизнанку и стал с позволения сказать честным человеком. Софи прикосилась на Майкла, а он, интересно, как вообще думает на этот счет. Майкл спал, и человек-пес тоже. Когда Софи поглядели на кольце Фера, тот дремотно потрескивал среди розоватых поленьев, прикрыв оранжевые глаза. Софи вспомнила Кальцифера, такого белого и с белёсыми глазами. А потом Кальцифера перепуганного прямо на совке, и что-то ей это напомнило. Всем своим видом напомнило. Кальцифер. Щупнула Софи. Кальцифер, скажи, а ты когда-нибудь был под луче звездой? Кальцифер открыл один оранжевый глаз и посмотрел на неё. «А как же?» – ответил он. «Ну вот, теперь ты и догадалась. И мне можно об этом даже рассказывать. Договор-то позволяет!» «И что, Хоул поймал тебя?» – спросила Софи. «Пять лет назад!» – кивнул Кальцифер. «На портхавинских топях, как раз после того, как дело открыл, назвавшись колдуном Дженкинсом!» Гнался за мной в всеми мелных сапогах. Ну и перепугал у меня, однако, знаешь. Когда подыша воли не воли перепугаешься. А ведь я-то думал, умру. А я так не хотела умирать. Готов был на всё, что угодно, и когда Хол предложил мне жизнь, как у людей, я согласился на договор, не думая. Мало бы представления не имели, на что идём. Я был страшно благодарен Холо. Предложил мне только потому, что не жалел меня. Ладно, всё. Мм. Прям как Майкл. Заметила София. А, чего такое? Стрепенулся Майкл. София, зря мы торчим прямо на краю болот. Я, конечно, не знала, что так потёт. Как будто бы чего не вышло. А в доме тероди, ведь на что-нибудь до да так выходит. С чувством, сказал кальцифер. На следующее утро ручка на дверью оказалась повёрнута вниз чёрным, и к великому возмущению Софи дверь не открывалась, как бы она ни старалась. Софи хотела поглядеть на те цветы, а на ведьму ей было очень даже плевать. Выместить досаду она решила, схватив ведро воды и начав оттирать меловые знаки по полу. В разгар работы появился холл. А, опять вся в трудах. Да. Заметил он, перешагивая через стоявшие на четвереньках Софи. Взгляд у него был сторонноватый. Костюм по-прежнему оставался непроницаемо чёрным, но волосам черадейевы вернул прежний цвет. По контрасту с чёрным они казались белыми. Софи поглядела на Хоулла и сразу вспомнила проклятие. Быть может, Хоул тоже о нём подумал? Между тем он вытащил череп из тазика и печально воззрился на него, держа на вытянутой руке. «Бедный Йорик», — высказался он. Теперь ведьма слышала сирен. «А значит, неладно что-то в этом датском скоролевстве. Я подхватил вечную простуду, но, к счастью, я страшно бесчестен. Будем это держать в тайне». Он жалобно раскашлялся, но простуда потихоньку отходила, и кашель был очень даже неубедительным уже. Софи переглянулась с человеком-псом, который сидел уставившись на него, с видом не меньше печальным, чем у когола. "Шёл бы ты обратно к лете", пробормотала Софи. "В чём это дело?" спросила она у когола. "Не лади за что ли с милым горян?" Ужас. согласился Холл. Сердце у Лилиан Грен прямо-таки из кипящей лавы. Он положил телеи обратно в тазик и крикнул Майклу: "Есть! Работать!" После завтрака они вытащили всё из кладовки под чистою. Потом Холл с Майклом продолбили в её боковой стене дырку. Из двери в кладовку влилась пыль и доносился зловещий глухие удары. 99 позвали Софи. Софи подошла, грозно занеся над головой свою метлу. На месте стены был проход, который вёл на лестницу, из покол веку сегодняшний лав уз дома. Хохол поманил Софи, чтобы она поглядела на лавку. Там было гулко и пусто. Пол оказался выложен чёрно-белой плиткой, как прямо передний месис Панцемон. А на полках, на которых раньше лежали шляпки, теперь стояла ваза, возвещённых шёлковых хорос. И букет бархатных пионов. Софи поднималась, что от неё ждут восхищения, поэтому совладала с собой и ничего не сказала. Цветь я нашёл в сарачке на заднем дворе. Пояснил Хол: "Идите, посмотрите, как оно там снаружи". Он распахнул дверь на улицу. И завякнул тот самый колокольчик, который Софи слышала всю свою жизнь. Софи заковыляла на пустую улицу. Было раннее утро. Свежевыкрашенный фасад лавки сверкал жёлтым и зелёным, а затейливые буквы на витрине гласили: "Ха Дженкинс. Живые цветы без выходных". "Я вижу. Вы изменили мнение о простых фамилиях, да?" заметила Софи. "Исключительно в целях маскировки". А ты звался Хо. Предпочитаю Пендрагона. А откуда вы собираетесь брать живые цветы? Поинтересовалась Софи. Нельзя же под такой вывеской продавать вощёные розы со шляпок. Подождите, вы всё увидите, ответил Холл и повёл её обратно в лавку. Они прошли в заднюю дверь и оказались в садике, в который Софи знала всю свою жизнь. Садик стал теперь вдвое меньше, потому что двор Холла занял всю дальнюю часть. за кирпичной кладкой двора ходячего замка Софи разглядела стену собственного родного дома. Стена была сама на себя не похожа, потому что в ней зияло другое окно, окно спальни Хогла. И ещё страннее было то, что Софи точно знала, ведь из этого окна видно совсем не то, на что она сейчас смотрит. Это же он выше лавки виднелось окно её собственной комнаты. Это было ещё более странно ведь теперь туда вряд ли бы можно было попасть. Ковалев вслед за Холовом назад в лавку и в кладовку. Софья вдруг поняла, что ужасно разозлилась от того, что она увидела свой новый старенький дом в таком вот виде. Её переполняли над ней противоречивые чувства. Хм, очень симпатично, пробурчала она. Правда? холодно переспросил Холов. Он был оскроблён до глубины души. Ему так хочется всем нравиться. С вздохом подумала Софи, глядя, как Холл закрывает дверь замком и поворачивает ручку в нелиловом. А с другой стороны, Софи не могла припомнить, чтобы она хоть раз хвалила Холла. В этом отношении она была ничуть не добрее Кольцефера и не была уверена, стоит ли вообще и начинать. Дверь открылась. Пышно усыпанные цветами кусты проплывали мимо и остановились. Софи смогла спуститься к ним. Между кустами проглядывались просторные лужайки, проросшие густой и ярко-зеленой травой. Холл и Софи пошли по ближайшей в замок, а потом протянулись за ним, сметая лепестки. И хотя замок был высокий, черный и нелепо, и из башен время от времени вырывали смешные клубочки дыма, казалось, он был сделать прямо на месте. Здесь витал именно тот колдовской дух. Софи чувствовала это. И замок это соответствовал. Воздух был горячий и влажный, в нём висел густой аромат цветов сотен и тысяч твезов. Софи чуть не сказала, что запах напомнил ей порванный, откуда только что вышел холл, но сдержалась. Тут было не вправду честно. между кустов сгибающих под тяжёлыми лиловыми, алыми и белыми цветами, в мокрой траве росло множество цветов поменьше: какие-то ярко-розовые, у которых были всего лишь три лепестка, гигантские анютины глазки, дикие флоксы, разноцветные люпины, тигровые лилии, высокие белые лилии, хиéristы и тысячи-тысячи тропик. Тысячи Здесь были и вьюнки размером с хорошую шляпу, и васильки, и маки, и неизвестные травы странного вида и ещё более странного цвета. И хотя это было мало похоже на мечты Софии о садике мисс Ферфакс, она побоялась сердиться и пришла в восторг. "Ну, теперь-то вените?" спросил Хол. Он взмахнул рукой, и чёрный рукав спугнул сотни синих бабочек. пировавшись прямо на кусте желтых роз. Тут каждое утро можно нарезать свои цветы охапками и продавать их в маркет-типпинге, пока на лесах роса еще не обсохла. На дальнейшем конце лужайки под ногами у них что-то зачавкало. Обогнув кусты, из-под которых виднелись крупные орхидеи, холл и софи, внезапно оказались на берегу озерца, полного водяных лилий. Над озерцем стелился туман. Замок боком простирался мимо озера, и поплыл прочь по соседнему проходу между кустами заросшими кучей цветов. Если подойдёте сюда, не забудьте трость, чтобы нащупывать свою дорогу. Посоветовал Хол. Тут полным-полно родников и омутов. И дальнейшего этого места не заходите никуда. Он показал на юго-восток, где белым кругом в туманном воздухе яростно сверкало солнце. Там болота, гнусные и голые. Одна сплошная ведьма. Как же насадил такие цветы кто-то прямо на самом краю болот? Год назад этим начал заниматься кудесник Салиман. Ответил Хоул, повернувшись к замку. Домон Сиберал сумел одолеть ведьму, заставив болото цвести. Обывил прямо на поверхность горячие источники, и тут всё и стало расти. У него всё шло очень неплохо, пока его не поймала ведьма. А, этим Пенсамон называла какое-то другое имя. Вспомнила София. Он же из тех мест, что и вы? Более или менее. Кивнул Хоу. Хоть мы с ним и не знакомы. Через несколько месяцев я наведывался в эти края раз-другой. Мне тут очень нравилось, потому что я посторился с ведьмой. Она возражала против растительности. «А почему это?» — спросила София. Замок уже ждал их. Нравится считать только себя цветочком. Фыркнул холл, открывая дверь. Одинокая орхидея, цветущая в сердце болот. Вот ведь чушь. София в последний раз огляделась на буйные заросли и двинулась в замок вслед за холлом. На кустах росли розы, тысячи и тысячи роз. «А разве ведьма не узнает, что мы здесь?» Я постарался сделать так, чтобы она ничего не узнала. То, что меня, скорее всего, ожидает... Как раз сделать это. Вот такой был ответ. А как насчёт поисков принца Джастина? Поинтересовалась Софи, но Хоул опять ушёл от ответа. Он кинулся в кладовку, и во весь голос окликнул бедного Майкла.